Глава вторая. Палтанас. Идти в город с луком вызвало снега. Он даже возразить не успел, как сестра, смыла с лица краску, мгновенно натянула на себя любимое льняное платье, спрятала косы под хиланский платок, обратившись в скромную селянку, ухватилась за руку названного брата и, едва ли не в припрыжку, зашагала рядом. «Вроде бы ничего похожего», Он чуть повыше, она пониже и значительно тоньше. Она в платке, он в колпаке. У него глаза зелёные, у неё чёрные. Она в льняном синеву платье, он в серых холщёвых портах и такой же рубахе. Ничего похожего. А посмотришь издали, приметишь, как ноги ставят, как спину держат, как руками взмахивают. Ну точно, если и не двойняшки, всё одно брат и сестра. Лук давно знал об этом. Не раз слышал в спину одна кровь или вылупки из одного гнезда, даже удивляться перестал. Вот только сам он не мог понять, сестрой считает негу или ещё кем-то. Всё ему чудилось, что больше она ему, чем сестра. И сама она казалась большим, чем мать, хотя бы потому, что возилась с ним как с родным, хотя ни кровь, ни родство. не заставляли её тратить время на упрямого мальчишку. И курант был большим, чем отец. Пусть и не баловал парня ни добрым словом, ни взглядом, лук даже улыбнулся этой мысли. Конечно, и не могло быть у старика никакого взгляда, но когда обращал он на мальчишку пустые глазницы, ему всякий раз казалось, что старик видит его насквозь. Вот Харас был ему братом, мог и по затылку щёлкнуть и посмеяться над младшим. Анега, Самана, Курант всё-таки чем-то большим. Вот и теперь Лук чувствовал пальцы Неги в своей ладони и нет-нет да косил на неё взглядом, всё разглядеть пытался, что изменилось в девчонке за последние полгода. Отчего вместо того, чтобы дёрнуть её как прежде за косу или ущипнуть за девичью округлость, Он замирает и словно язык проглатывает. Так бы и смотрел на тонкий профиль, глаз не отводил. Но и на высокий столб, возле которого как раз теперь суетились стражники, с принесенной откуда-то лестницей, взглянуть хотелось. С озорной улыбкой, пусть и смешанной с болью, взглянуть. Не думал лук подводить старика, но не смог остановиться. Когда под утро народ разошелся и на становище торговцев на пол туман не удержался в мгновение вскарабкался по скользкому столбу к щитам добрался до покрытого белой эмалью щита клана Паркуи клана Чистых и ловко вывел углём глаз как бы и в самом деле не накатило каких-нибудь бед от его шалости впрочем куранта вроде бы больше обеспокоил Сиун Не просто побледнел старик, затрясся, когда понял, с кем пришлось скрестить меч Луку. Едва Сиун исчез, тут же отозвал Хараса, отправил куда-то с поручением. Да, встреча с Сиуном, как слышал Лук, плохая примета. Однако напрямую таинственное существо зла никогда никому не делало. Ну так чего тогда волноваться? Всё же хорошо закончилось. На плече Лука висел мешок с половинками меча, который едва публика разбежалась, сам собой развалился на части в его руке. Пальцы девчонки стискивали кошелёчек, в котором позвякивали три монетки Лука: гиенская чешуйка и два серебряных да горсть медиков, что добавила Самана заплатить за проход в город. Крохотный глиняный квадратик печатка от Сиуна с закругленными уголками и отверстием с краю, что обнаружился в плошке, висел у лука на шее. На одной стороне коричневатой безделушки было изображено солнце, но не тусклое и мутное, которое ползло по летнему красноватому небу Тикана, а не настоящее, четкое, окруженное короной лучей. На другой стороне храм пустоты. Долго старик ощупывал глинку, нюхал ее, прижимал к щеке. Потом проскрепел, словно месяц не открывал рта. «Храм пустоты. Только не знаю, где такой стоит. Не видел такой. На ощупь, словно в колоннах, что ли. Обычно они простенькие. Что здесь, в Хелане, что в других местах. Башня, плоский верх, низкий вход». внутри пустота. Службата снаружи идёт. "Но «Ну, с чего ты взял, что это храм пустоты?" удивился Лук. "Крапины посчитай на макушке. Сколько их? 12. Точно так же, как и на знаке любого смотрителя, пусть даже это какой-нибудь Вани учи соглядатай-храмовник самого мелкого пошиба. На всяком храме пустоты сверху 12 зубцов." А если зубцов нет, доверхушка да круглая, какой же это храм? Тогда это оплот. А на оплоте должна быть дверь. А где тут дверь? Лук недоверчиво приблизил к глазам изображение, и на взгляд-то упомянутые курантам крапины было нелегко разглядеть, а уж на ощупь. И что это значит? нарушил Лук непривычную тишину. Даже болтушка Нега вдруг примолкла. А ничего, почти безучастно пробормотал старик, словно мысли его уже были где-то далеко. А может, это печатка для пряников? пискнула Нега и тут же затараторила. А если это и есть в самом делешный храм пустоты? Ну, самый главный. Есть ведь такой. Почему все храмы пустоты маленькие, а этот с колоннами? А почему на всех храмах по 12 зубцов, а почему мы его не видели? А мы разве не во всех городах были? А что это вообще такое, пустота? Почему её все боятся, если она пустота? Пустота ведь это значит пусто, ничего нет. А почему храмовники ходят в жару в чёрных балахонах? А этот Сиун, почему был весь чёрный? Может он тоже храмовник? Сиун, кто такие? Колдуны что ли? Он так ведь колдовство запрещено в Тикане. А если не колдуны, тогда почему меч Лука сломался, а меч, которым Сиун махал, уцелел? Они же одинаковые или нет? Цейц. гаркнул курант, отчаявшись остановить поток словеизвержения жестами, и с раздражением повернулся к жене. Самана, ты хоть заткни этот фонтан. Сам справляйся, отозвалась от жаровни Самана. Пока мелочью был огород не затыкали, теперь уж поздно. Ничего, лишнее слово вылетит, тут и примолкнет. Хочешь человека от глупости избавить, ну дай ему выговориться. Не мешай мне, ну скоро харас овощи принесёт с рынка. Мне нужно всё приготовить. Или куда ты его послал? Ты ты что ли будешь за меня кашу доваривать? Вот так вот, пробурчал Курант. Пока мелкая была не давала окаратить, говорила: "Не трогай девчонку, а то характер переломишь". Теперь выросла, оказывается, раньше надо было окарачивать. Бросай свою кашу, жена. Что так? Выпрямилась Самана. — Так вот, — пробормотал Курант, поглаживая скулы здоровой рукой. — Может, это храм из какого-нибудь мертвого города? — заинтересовался Лук, продевая шнур в отверстие пластинки. — Ну, в том смысле, что его уже нет. Да мало ли в текане храмов. Да и только ли в текане. Мы же не могли все углядеть. Разве нет поселений в вольных землях или за горами? — Хочешь заняться поисками? — поднял незрящее лицо Курант. — Да. Не знаю, признался Лук. Но ведь должен же быть в этом подарке какой-то смысл. Иногда смысл как раз в том, что его нет, отрезал Курант. А если бы он тебе бросил в плошку речную гальку, ты тоже искал бы в этом какой-то смысл? По-любому обманул ведь. Что говорят про Сеунов на ярмарке? Ты ж ходил вчера по рядам, обещался слухов подсобрать, баек. Э, так ты ничего не говорят, вздохнул Лук. А вот если расспрашивать кое-что узнать можно. Я правда о сиунах специально не расспрашивал, но говорят, что сиуны это те колдуны, которые перемудрили. Ну или постигли суть вещей, победили смерть или же пережили её, и теперь они как ветер или как дождь. А ты разве не то же самое мне рассказывал когда-то? Старик снова опустил голову. Также молча стояла и Самана у котла. Лук помолчал, застегнул ворот рубахи, продолжил: "Я слышал, что убить Сиуна нельзя, даже вся гвардия Иши не сможет с ним справиться. Всё равно что воду мечом рубить. Впрочем, они не лезут не в чьи дела. Их замечают, но и только если они сами этого хотят. И ещё их очень мало. Сколько городов, столько и Сиунов". И сколько кланов, столько и сиунов. У каждого свой выходит. Старик продолжал молчать. А чёрным сиуне тут болтают порой, да, мелькает он и в Хилане, и в других городах, но редко очень. Да и зла никому не делает. Иногда по редам ходит, порой фрукты пальцами плющит, э, ткани мнёт, озороует. Он вроде как не в себе. Больной, что ли? Если бы я знал, что он нынче появится, Я бы подробнее о нём расспросил. Но говорят, что местный Сиун другой. Он вроде каменного столба, только столбов-то в Хила немного, и какой из них Сиун, никто не знает. А этот чёрный, может и не Сиун никакой, но если и Сиун, тогда думаю, что повезло мне и увидеть его, и даже сразиться с ним. Кто ещё может этим похвастаться? Лук заметил дрогнувшие пальцы старика и добавил неуверенно: Или не повезло? Или не повезло? Наконец подал голос курант и погрозил пальцем Неге, которая даже глаза выпучила, пытаясь сдержать очередное словоизвержение. Болтаешь много, парень, тлен в глаза от сестры заразился. Забыл правило? Из десяти слов, что на язык просится, одно вымолвить можно, и то про себя. Солнце только собиралось вс ползти с точки зенита. Его свет пронзал внутренность повозки через прорехи в тенте, красноватыми иглами. У задранного полога позвякивал развешанное на верёвке кухонное утварью ветер. Схрапывали лошади. Рядом слышалось гудение толпы. Представление продолжалось в других болаганах. Выкинуть надо эту безделушку, проскрипел курант. Не к добру она. Всё, что от Сиуна Всё против человека. Ты уже встречался с Сиуном? Понял, Лук. У тебя в руках был такой же знак? Не было у меня никаких знаков, ответил Курант. Но Сиуна я видел. Не такого, которого считают придурком. Считай, что это было последним, что я видел. И говорить об этом я пока не хочу. Я правильно понял, что выбрасывать глинку ты не собираешься? Правильно. У Гримма мотнул белой головой лук. Тогда будь готов к неприятностям. Тяжело вздохнул Курант. Хотя на кочку пинять надо, пока не споткнулся, потом уж поздно. Потом только на себя. Вот и отгуляли, считай. "Хорошо подумал", поинтересовалась Самана, затягивая волосы в тугой пучок. "И думать нечего", пробормотал Курант. "Поздно думать. Я сказал бросать свою кашу". — Так бросила уже или оглох? — спросила Самана. — Вот! — кивнул курант, и вдруг в мгновение стал собранным и строгим. — Беги к пристани, жена. Найди Щербатую. Я брата ее в толпе слышал. Скажи, что помощь мне нужна. — Уходить будем. — Так-то, парень. Ведь знал, когда брал тебя, что этим все кончится. — Ладно. Потом обговорим. Пока отправляйся-ка в город, найди лучшего кузнеца, чтобы мог быстро сварить меч. Обходиться надо тем, что есть. Даже плохенькие мечи на дороге не валяются. Они нам теперь могут ой как пригодиться. Двух серебряных хватит, может, и одним обойдёшься. Если деньги останутся, купишь сладостей Неги и Самане. Подсластить надо дорогу. Я пойду с луком, вскочила на ноги Нега. А то он по дороге половину съест. Пусть идёт, я справлюсь, вздохнула Самана. У меня во всякий момент всё собрано. Давай. кивнул курант. «Только хорошенько присмотри за дружком, а то я слышу, возня какая-то началась у столба со щитами. Мниться мне без него там не обошлось. Попомни мои слова, парень, шуточки твои до добра не доведут. Собрался яму копать, нечего ленточки на рукоять лопаты вязать. Хотя чего уж теперь поздно уму учить, если учителя перерос». Лук покраснел, а Забросил за спину сумку с мечом и стал спешно выбираться из повозки. Не задерживайтесь, буркнул вслед приёмышим старик. Мало у нас времени, очень мало. Хараз встретит вас в обратном пути. Да не светитесь попосту, чтобы незаметно и не слышно, как учил. В ряды со властями Лук решил зайти позже, да и не принял всерьёз слова куранта насчёт того, что Подсоластить дорогу старик собрался, поэтому сразу направился к городским воротам. Кузнеца можно было найти в слободке, и ремонт клинка дешевле бы обошёлся, но уж больно луку хотелось посмотреть Хелан, тем более если старик решил уходить с ярмарки. Во впрочие города повозка куранта закатывала как в собственную вотчину, располагалась или на площади, или на пустыре, которым обычно ремесленные кварталы отделялись от остальных построек. А вот в Хилан заезжать не приходилось. Всякий раз балаган останавливался за стеной, да и нечего было делать возле Хилана во все прочие дни, кроме первой недели лета. Всякий, что артист, что бродяга, старался держаться подальше от высоких стен столицы. Ещё попадёшь под горячую руку какого-нибудь ловчего, ищи потом защиты у ураяда, приготовься обыскаться. Да и не просто было войти в город. только в дни водяной ярмарки можно было прогуляться по столичным улочкам за одну медную монету. В прочие дни пришлось бы выложить все 5, а уж с повозкой и 10 юней обойдёшься. Другой вопрос, что как раз в эти дни водяной ярмарки хилан пустел. Граждане сами уходили из города, кто на один, другой, а кто и на всю неделю. Ну а лукату какое было дело до зивак торговцев и покупателей? Вот медяки, вот сломанный меч, вот город. Когда ещё представится такая возможность? Шагай себе вперёд, держи за руку щебечущую сестрёнку и раскрывай пошире глаза, чтобы всё рассмотреть, да не упустить ничего. Сложенные из идеально ровных блоков известняка высокие стены Хелана и сами по себе были красивы. Башни тянули их от одной к другой, словно кружевные ленты гигантских пастушек, но над ними вставали ещё более красивые башни внутренних крепостей и зубцы замка самого Иши. Жаль только красотами столицы приёмущим куранта предстояло любоваться издали. В центральную часть Хилана лук не собирался, но и издали было на что посмотреть. Замок Иши был сложен из розового хурнайского туфа, и в лучах солнца казался вырезанным из лепестков болотные лилии. Даже не верилось, что внутри этого великолепия мог жить обычный человек. По крайней мере, курант говорил, что иша самый обычный человек, который удачно родился и сумел потратить большую часть удачи на то, чтобы остаться живым до того самого момента, когда собрание ураев Большая Туля провозгласит его очередным ишей. Да ещё сберёг достаточно везения, чтобы хватило на долгую властную жизнь. но ну, и не долгую. Хотя что могло угрожать правителю великого Тикана? Соперников у него под солнцем Салпы не было, так что главное удачно родиться. А почему Иша перестаёт откликаться на старое имя и становится просто Ишей, когда его избирают правителем? Осознал очередной вопрос Негилук и посмотрел на сестру. против обыкновения она не стала обрушивать на названного брата следующие вопросы, а замолчала, склонив голову к плечу, и лук, в который раз подумал, что так и не заметил, когда говорливая черноглазая девчонка непоседа обратилась в красавицу. Да и не просто красавицу, а такую равной, которой он не встречал ни разу, исключая собственную мать. "Ты что так смотришь?" шевельнулись чуть припухлые губы Любуй с тобой. Вогнал сестру в краску честным ответом Лук и потянул её за руку. Что ты взяла, что он перестаёт откликаться на старое имя? И какая нам разница? Ладно, пошли быстрее. Если старику с брелоу уходить с ярмарки забот ещё будет выше тентa. Сундуки собрать, повозку проверить, лошадей запрячь, шатёр свернуть. До вечера можно провозиться. Поторопимся. А где мы будем искать кузнеца? пролепетала Нега. В ремесленных кварталах, — пожал плечами Лук. Ремесленные кварталы находились в северной части города, как раз со стороны ярмарки. В торговых рядах не делали секреты из того, что лучшие мастера обосновались за стенами Хелана. А среди них встречались и искусные кузнецы, и загадочные оружейники, и еще более загадочные кузнецы. механики, которые вместе с оружейниками изготавливали для гвардии Иши согласно строгим канонам страшно дорогие ружья, а помимо того, и всякие чудные штуки, вроде часов на городских воротах, весов, затейливых замков на любые двери, с которыми так трудно было порой разобраться, и хитрых лебёдок, с помощью которых обычный человек мог поднять груз в несколько раз тяжелее себя самого. Конечно, все эти мастера, если и не торговали своими изделиями, так уж точно бродили между рядами ярмарки или вовсе толпились у одного из болаганов, но один или два кузнеца непременно должны были оставаться у горнов, мало ли что потребуется воинам правителя. Об этом, да ещё о странном чёрном противнике, Лук продолжал размышлять, тем более что Нега вновь защебетала о чём-то своём, между делом пытаясь выпутать Правда ли её брат сражается с противниками на слух или что-то всё-таки видит сквозь плотную ткань? Между тем, главные ряды ярмарки остались по левую руку, уходя к пристани. У самых городских стен пробираться пришлось уже между шатрами, за которыми поблёскивала хаppa и возле пологов которых крутили головами мальчишки-приказчики, присматривая за хозяйским добром. Потом из-под шатров выползла пыльная дорога, Обратилась вблизи ворот в Мостовую, а там уж и нега примолкла, придавленая тяжестью кладки, крутизной башен и тонкой резьбой барельефов и бойниц. Горожан у ворот было немного, да и те всё больше выходили из города, чем возвращались в него. На жаре изнывали два молодых стражника, которые без всякого интереса взглянули на деревянные ярлыки артистов и на две медные монеты, которые Лук заплатил за вход. Я оживились только тогда, когда парень добавил ещё монетку за добрый совет. Совет оказался простым. Если имеется нужда в кузнице, надо входить в город, поворачивать у третьей улицы направо и двигать в ремесленные кварталы, потому как у реки проживает знать, а справа как раз и кузнецы, и ювелиры, и всякий прочий отборный ремесленный люд. Курант, конечно, объяснил приёмышам, что Северные ворота не были главными воротами Хилана, вели к торговой пристани и использовались прежде всего торговцами и цеховиками. Но и на этой окраине города Лук, против ожидания, увидел чистую, незаплёванную мостовую, тщательно выбеленные фасады двухэтажных каменных домишек и поразился блеску стёкол во всех даже самых крохотных окошках. Ну зачем? неожиданно коротко ивнятно произнесла Нега. Ты о чём? Не понял лук, вертя головой. Зачем нужны решётки на окнах? пояснила Нега. Почему во всех домах железные двери? Все боятся пагубы? А ну разве грозит пагуба горожанам? Разве слуги пустоты нападают на города, штурмуют стены или города, которые были покорны име? Я слышал об одном таком городе, задумался лук. покосился на водоноса, тянущего мимо тележку с кувшинами. — Ара и его имя. Курант говорил о нем в тот день, когда меня оставили у вас, помнишь? — А ты разве помнишь? — открыла рот Нега. — Ты помнишь, что было десять лет назад? — И десять, и одиннадцать, и двенадцать, — твердо сказал Лук, останавливаясь у начала третьей улицы, на которой вовсе не было видно горожан. 12 уже смутно, отдельными днями даже мгновениями, но о том, что было 10 лет и 7 месяцев назад, я не забуду никогда в жизни. Ты хотел бы жить в этом городе? Нет, покачала головой Нега, вглядываясь в ровный, как луч солнца ряд домов и невольно прижимаясь плечом к названному брату. Тут всё мёртвое. Разве? удивился Лук. Тут всё живое, просто слишком чистое. Филан не похож ни на один город. Кстати, я первый раз вижу такую прямую улицу. Словно попал в лес, где вместо деревьев стоят обшкуренные брёвна. Вот я и говорю, Нега вздохнула. Мёртвé. Ну посмотри, он кругом камень, ни земли, ни листочка, ни травинки. Вот как тут, к примеру, полежать на траве? Лукр рассмеялся, но тут же оборвал смех, который эхом разнёсся по пустой улице. и подмигнул сестре. Я слышал, что в замке Иши пол покрывают пластины из золота и серебра, и правитель ходит по ним в шерстяных носках. А я бы пробежалась босиком, прошептала Нега и выставила тонкую ногу в стоптанной сандалии. И мне кажется, что даже камень будет милее моим пяткам, чем золото или серебро. Как ты будешь искать кузнеца? По дыму, ответил Лук. На жилищем кузнеца должен стоять дым, даже если не слышно ударов молота. Если кузнец продолжает работать и в праздничную неделю, значит он хороший мастер. Или плохой, хмыкнула Нега. Не успел сделать работу вовремя и корпит над железом в празднике. Ну, так даже лучше, позволил себе улыбнуться Лук. Плохой мастер дешёвая работа. Хороший мастер чтобы заварить неказистый меч, не требуется. Больше монет останется на сладости. «Я не люблю сладости», — вздохнула Нега. «Сама она любит. Харас. Я не люблю». «Что же ты любишь?» — спросил Лук. «Не скажу». Девчонка рассмеялась и побежала вперед, оживляя только что казавшуюся мертвой улицу. «Я вижу дым!» — и молот позвякивает. «В самом конце улицы!» Мы, кстати, могли бы дойти до этого домика на прямки, если бы пошли вдоль стены. Лук постучал по двери деревянным молотком, который висел на короткой цепи, потом ударил по ней ногой и уже подумывал, не вытащить ли из мешка обломки мячей, не громыхнуть ли по кованым перильцам, поднимающимся вместе с тремя каменными ступеньками к входу в жилище, когда за дверью всё-таки заскрежетал засов. Приоткрывшуюся щель над парой натянувшихся цепей высунулся конопатый курносый нос. Затем показалось всё конопатое, но милое лицо, из тонких губ прошелестело что-то вроде: "Ой!" или "Кто это?" Лук встряхнул звякнувший обломками мешок, и дверь открылась. Из тёмного коридора повеяло прохладой, впереди мелькнуло серое платье, усилился звон и ступая по По скрипывающим деревянным ступеням лук вместе со спутницей прошел во двор дома. Проводница, оказавшаяся ржеволосой круглолицей девчушкой, ровесницей Неги, шмыгнула в сумрак навеса, перед которым охаживал молотом на закрепленной на кряжестом пне наковальне какую-то железку кузнец. Он был не стар, но лыс, морщинист и невысок ростом. Вдобавок кузнец не мог похвастаться особым разворотом плеч, но состоял, казалось, из одних сухожилий. Покосившись на гостей, мастер сбросил зашипевшую железку в кадушку с водой, повесил на крюк торчащие из столба щипцы, сложил руки на груди. — Ты ведь хороший мастер? — спросил Лук. — Работа срочная. — Спрашиваешь, какой я мастер? — удивился кузнец. — О том, за порогом спрашивают. — Да не у мастера. «А у прохожих? Или у тех, кто железо моё пользует?» «Так пусто на улице», — пожал плечами Лук. «Народу в городе мало. У твоего дома так вообще ни души. Ярмарк». «Да и выбора у меня не было. Только твой молот звенит. Только твой горн дымком попыхивает. Даже имя твоё спросить было не у кого». «Меня зовут Палтонос», — отрезал кузнец, зыркнул взглядом на негу и протянул руку. «Что у тебя?» Отварь в негодность пришла или жаровинг пригорела, за срочность приплатить придётся. Меч протянул мешок лук и два не уронил его, потому как кузнец отдёрнул руку. Ты же не воин, от чего-то побледнел Палтанос. Мальчишка ещё. Колпак сними. Всякий воин был когда-то мальчишкой, недумно потянул с белобрысых головы колпак лук. Кузнец шагнул к столбу, сорвал с веревки тряпицу, вытер покрывшийся потом лоб, обернулся к навесу и крикнул. — Лала, а ну-ка сбегай в дом, возьми сверток у меня под кроватью, донеси да его сюда, и кувшинчик вина не забудь. Кудряшка вынырнула из тени и прошмыгнула мимо лука, окатив парня завороженным взглядом и не применув показать ему язык. Кузнец наконец выдернул у него из руки мешок, вытащил обломки меча, покачал головой. Гвозди им рубили, что ли? Ну, почти, кивнул лук. Один из гвоздей оказался прочнее других. Сварить надо. Хотелось бы, конечно, чтобы меч балансировку не потерял, но уж как получится. Оружие не боевое, мы артисты с ярмарки, циркачи. Развлекаем публику, и вот остались без одного меча. У старика есть старинный меч, но он не даёт его никому, бережёт. Так ты приёмы шкуранта, скривил губы кузнец. Наслышан как же? Что диса тебе рассказывают? А почему не слепой? Да лучше вроде с глазами-то, хмыкнул Лук и тут же натянул колпак до подбородка. А я так. Два серебряных, бросил Палтанос. Конкурант сказал, что и серебряного хватит, расстроился Лук. Нам же красоты никакой не надо. Красота золота стоит, отрезал кузнец и швырнул обломки меча в корзину. А серебро беру за прочность. Меч перековывать придётся, иначе обломится в том же самом месте. Меч, конечно, простецкий, но не барахло, между прочим. Хотел бы я посмотреть на этого умельца, что его перерубил. — И я хотел бы, — продолжил фразу кузнеца Лук. — Не разглядел я его. И перерубил он его таким же мечом, только ногтем сначала по нему провел. И странно так перерубил, только коснулся и развалился тот уже после. — А перековывать меч долго придется? Потом и спешим. «Долго — Долго! — брачно бросил кузнец и крикнул через плечо Лука. — Ну что, замерла Лала, иди сюда! Девчушка, раскрасневшаяся, как колпак шута затейника, протянула кузнецу длинный и, судя по всему, тяжёлый свёрток, и загремела корзинкой, выставляя прямо на наковальню глиняные чашки. "Вот ну, так положено", пробормотал Палтанос, наполняя чашки из кувшина тёмным вином. "Нужно выпить. Работа может и год длиться, и два, а рождается меч в тот день, когда покидает кузнеца". Потом-то уж, конечно, как повезёт, но и человек тоже так рождается, когда выбирается из лона, а там уж будет уходить от смерти, добавил кузнец в полголоса, пока однажды не сможет разменуться. Хм, нам нельзя, пожал плечами Лук. Нельзя пить. Мы всё время или работаем, или упражняемся. Я фигтую, нега стоит на канате, нельзя пить. Губы смочи, можешь не глотать, кивнул кузнец. И девчонка пусть губы смочит. Это ж не пьянка, обряд. А, а что замечтать родиться? Не понял лук, слизывая сладкие капли с губ. Пока, как мне кажется, ну, как бы не наоборот. Не торопись, парень, хмуро бросил Палтомас. Всему своё время. Едешь на заднице с горки не по своей воле, не спеши отталкиваться. Вдруг обрыв впереди. Ну, деньги с собой? Вот Выудил две серебряные монеты из раскрытого негой кошелька Лук. Вот и ладно, кивнул кузнец. Сунул монеты в потёртый кисет и шагнул под навес, откуда уже крикнул: "Иди в дом, Лала, и смотри в окно, увидишь Далугаеша, беги ко мне со всех ног. Да не высовывайся, пока не уйдёт. В чуланчике схранься". Вот. Вынес он примерно такой же меч, какой и просил отремонтировать Лук. Возьми этот. Ничем не хуже твоего, даже и получше, хотя такой же затупленный. Зато отбалансирован на совесть. Такими молодые ловчие в замке Ише забавляются, да время от времени приносят мне в починку. Забирай, а я твой сварю и отдам им. Не разберут. Подожди, остановил мастера Лук. Он стоит дороже двух серебряных. А сломанный меч пока не стоит ничего. Считаешь, что я починил его за два серебряных. И он стал не хуже этого, поморщился Палтанос. Бери, не тяни время. Запомни, парень, нет лучшего мастера в Хилане, чем Палтанос, и нет скупее мастера, чем Палтанос, если я что-то отдаю дешевле, чем кажется. Поверь мне, так надо, иначе цена непосильной выйдет. А теперь смотри сюда. Кузнец сдвинул фартук, и Лука разглядел на крепкой груди багровый ожог. Красный квадрат с закруглёнными краями, в центре которого сочилось сукровицей ненастоящее солнце. "Ой, у Луки такая же", прошелестела Нега. "Не рви его, род". осадил Лука палтонос. "Верю на слово, времени нет". Вот он поднял свёрток. "Здесь меч. Год я его делал". Не месяц, не два, как обычно, а год. Заказала его какая-то женщина, судя по всему, из знатных, но кто не знаю, лица не показывала. Отвалило мне за него столько, что я, как мальчишка подмастерья, все ее капризы выполнял, чего только в сталь не добавлял, как только над заготовкой не измывался. Лала уж замучилась бегать по Хелану, нужные материалы доставать, но в итоге меч я выковал. И вот что я тебе скажу, парень. Это мой лучший меч. Думаю, что это лучший меч и во всём Хилане. В последний день ярмарки я должен был сдать его той самой женщине. Но с неделю назад в мою кузню заглянул старшина оловчих. Страшный человек. По слухам, лучший фехтовальщик Тикана. Из тех, кому убить человека легче, чем прихлопнуть комара. Так вот, он увидел этот меч. Я как раз полировал его. Увидел и сказал, что забирает его. Бросил мне 5 монет серебра и объявил меч своим. Я, конечно, рассказал ему о том, что у меча есть заказчик, но он только рассмеялся и приказал заканчивать полировку. Он придёт за мечом сегодня. Так почему ты хочешь отдать его мне? не понял Лук. Меч он не получит, медленно выговорил кузнец. И не только потому, что я не хотел бы, чтобы лучший мой меч висел на поясе у самого отъявленного мерзавца. «Я не воин, парень. У меня есть дочь, за которую я несу ответственность. Я выбираю меньше из двух зол, а та женщина, лица которой я не видел, много страшнее даже делу Гайша». Так мне показалось с самого первого дня, когда я начал работать над её заказом. И вчера я в этом убедился. Определяя правителя по его слугам. Вчера на ночь, глядя в этом дворе, появился самый настоящий Сиун. Он принёс мне ровно ту сумму, которую заказчица обещала заплатить за готовый меч, и сказал, чтобы я отдал новый клинок белоголовому воину, который придёт со сломанным мечом завтра. То есть сегодня патрицион на прошептал лук. А я хотя еле на ногах устоял, спросил его, продолжил кузнец: "Что мне сказать самому страшному ловчему тикана, который положил на этот меч глаз?" Но вместо ответа получил вот этот отпечаток на груди и слова, что меч забрал Сиун. Он сказал, что увидев этот знак, Самый страшный ловчий тикана не будет меня долго мучить. Ты понял? Если что, меч у меня забрал Сиун, а уж как он оказался у тебя не моё дело. Вот тряпка, примотай к нему старый меч, что я тебе дал. Если на воротах Линчаи захотят посмотреть, сдвинешь тряпицу и покажешь старый. Если делугайш узнает, где этот меч, тебе придётся худо, парень. А мне так уж по-любому, не поздоровиться. Не покалечит и то ладно, но с сиунами не спорит. Говорят, встретил Сиуна меняй всю свою жизнь. Сразу меняй, иначе пожалеешь. Правда, не меняет её почти никто. Но почему? не понял Лук, покосившись на свёрток. Если ты не знаешь, я и подавно, прошептал кузнец. Я встретил Сиуна первый раз в жизни. И знаешь, радости никакой не испытал. Забирай свёрток. Там меч, ножны и ярлык на ношение оружия. Так вот, ярлык тоже принёс Сиун, и на нём печать самого Иши и ярлык нападателя. Ты можешь это объяснить? Нет, пробормотал Лук. Тогда забирай своё барахло и уматывай, рявкнул кузнец. Папка закричала с галереи второго этажа лала. Делугаеш подходит к дому. Сюда, зарычал кузнец, подталкивая Лука и Негу под навес. Вот дверь, дальше коридор, ворота и выход на улочку вдоль стены. Сотня шагов и вы у ворот, ясно? И чтобы я вас больше здесь не видел. Дорогу сюда забудьте. Эх, спаси меня и мою дочь, пустота. Хлопнула дверь, и Лук с Негой оказались в полутёмном коридоре. "Ну ты что-нибудь понял?" спросила Нега, белоголовый воин. "Ты разве уже воин?" "Подожди", отмахнулся лук, припадая к двери, за которой послышался раздражённый низкий голос. "Что там?" прошептала Нега, не дождавшись ответа, присела, прижалась в щели и разглядела трёх воинов в белых плащах ловчих. Один из которых, с длинным носом и испадающими на плечи светлыми волосами, в жёлтых кожаных доспехах, был выше прочих наголову. Он стоял перед кузнецом и что-то негромко выговаривал ему, на что тот пожимал плечами и тыкал пальцем в рану на груди. Нега услышала странный звук, подняла глаза и с удивлением разглядела лицо Лука. Припав к той же щели в двери, он скрипел зубами, и по его лбу, скулам, щекам скатывались капли пота. Значит, — Не будет долго мучить, — выговорил он с давленным голосом. — Ты что? — прошептала она чуть слышно, но Лук не ответил. Нега вновь заглянула во двор и обмерла. Кузнец лежал на земляном полу крохотного дворика с рассеченным горлом, из которого толчками била кровь. Высокий воин вытирал длинный нож, содранным с несчастного фартуком, а один из спутников убийцы ковырял другим ножом тело. Вот он поднял какой-то акровавленный лоскут, высоко кивнул ему и, развернувшись, двинулся к выходу. Второй его спутник направился к лестнице в дом. Ужас прошелестела Нега, она дрожала, прислонившись к стене. "Уходим", прошептал Лук, лицо которого даже в темноте казалось сравнившимся белизной с волосами, и взял её за руку. "Подожди". Ноги её не слушались. "Минуту. Ну как же так?" Она вовсе сползла на пол, обхватила колени руками. Лук присел рядом, положил ей дрожащие ладони на плечи. "Нега", он говорил медленно и тихо, но не шёпотом, а так, словно дышал словами. "Надо уходить, иначе я не сложу с самим собой". Больше 10 лет назад я жил в доме урая клана Сакова, в доме своего деда. Как-то утром ему доложили, что у ворот Харкиса становился смотритель всего Тикана в сопровождении полусотни стражников ловчих Иши. Обычное дело, раз в год смотритель появляется в любом городе, проверяет, как соблюдаются законы Иши. Чем занят местный смотритель? Не расплодились ли колдуны Не воздвигнуты ли тайные алтари каким-то богам, не нарушают ли каноны оружейники, не оскверняется ли священная пустота? Но в тот день у главных ворот города прозвучали выстрелы, и началось избиение горожан, всех, и мужчин, и женщин, и детей. Наш дом примыкал к одной из башен, мы могли вырваться и спастись, но моя мать тянула до последнего, ждала, когда все воины и шипы пойдут внутрь города. И вот, когда рядом с нею остались только я и десяток окровавленных воинов, когда уже было принято решение выходить через башню конюшню, ворота в которой только казались заваренными, в дом ворвался отряд ловчих. До второго этажа добрались два десятка вот таких же воинов в белых плащах. И эти трое были среди них. Правда, плащи на них были уже красными от чужой крови. Нам пришлось прорубаться к нужной двери, Даже я отмахивался кинжалом, хотя меня все-таки зацепили в трех местах. Вот этот длинноволосый чиркнул по голове. А потом они убили мою мать, понимаешь? Когда мы пробрались к лестнице, и ловчих осталось с десяток, она приказала старшине башни спасти меня. Шагнула вперед с мечом. Она была отличной мечницей, положила в тот день многих врагов. Но один из них махнул рукой, и они выстрелили в нее из ружей. Ее просто разорвало. И я это видел. — Тихо! — Нега коснулась ладонями лица Лука. — Успокойся. Это было давно. Успокойся. Нам действительно нужно идти. Надо спешить. Кузнецу уже не поможешь. Из-за двери послышался виск. Оставшийся воин, закинув на плечо мешок с каким-то добром, волочил за собой по лестнице рыжую девчонку. Не успели, пробормотал с уже посеревшим лицом Лук и начал распутывать свёрток. Минутка у нас есть.